Глава 9. Со своего наблюдательного пункта Перовская увидела, что окруженная казаками карета пронеслась по инженерной. За стеклами мелькнула откинувшуюся на спинку сиденья фигура в Николаевской шинели. Проехал по набережной. Шансы уменьшились вдвое. Она не чувствовала ни волнения, ни страха. Все ее чувства достигли такого напряжения, что бесследно проходили через душу как безболезненно проходит через тело ток в сто тысяч вольт. Она почти ни о чем, кроме диспозиции, не думала. Развалившийся в карете человек, по воле которого должен был на виселице умереть Тарас, был величайшим злодеем, и его следовало убить без малейшего колебания. Не заслуживал ничего, кроме ненависти, и весь их мир дворцов — мундир угнетателей. Если бы ее нечеловеческое напряжение прошло, Она, вероятно, могла бы сказать, все это связано. Она могла бы сказать, что по рождению принадлежала к их миру, что ушла из него добровольно, от ее воли зависело в нем остаться. Перовская ушла из этого мира в ранней юности и теперь знала в нем немногих. При редких случайных встречах они в ней не вызывали даже презрения. Молодой, красноречивый прокурор Муравьев месяцем позже добившийся для нее смертной казни, был товарищем ее детства. Такие шутки судьбы случались только в старой России. Должно быть, на процессе он боялся, что она об этом скажет. Для него тут не было бы ничего страшного, но неприятное, наверное, было бы. По залу суда, конечно, пробежал бы изумленный гул, и об этом долго, по-разному говорили бы в его обществе, в министерстве, при дворе. Перовская не сказала ни слова. В отличие от Желябова и от многих других революционеров, она не любила и не понимала эффектов. Если что было ей совершенно чуждо, то именно тщеславие и поза. Этот прокурор, изображавший Тараса злодеем, вообще не был для нее человеком. Однако теперь вся цепь чувств и рассуждений, которая привела к 1 марта, была где-то позади, на самом дне ее сознания. Теперь она думала лишь о том, как помешать спастись, развалившемуся в карете человеку в Николаевской шинели. Но об этом думала с необыкновенной ясностью. Перовская в этот день не допустила ни единой оплошности, не сделала ни единой ошибки. В доме предварительного заключения Тарас должен был услышать взрыв. Желябов не мог знать, что покушение на царя произойдет сегодня, но он, конечно, мог на это надеяться, наверное, рассчитывал на нее. Она представила себе, как он прислушивается в своей камере и ускорила шаги. По Михайловской на некотором расстоянии один от другого шли Рысаков и Емельянов, оба с белыми свертками. Ей показалось, что они, особенно Рысаков, еле держатся на ногах. Сделав им знак платком, она прошла до конца улицы. Тимофея Михайлова не было. Неужели сбежал? Нет, конечно, увидел, что карета проехала по набережной но все равно он должен был бы здесь. Ее привели в бешенство эти ненадежные товарищи, на которых не подействовала гибель Тараса. Стиснув зубы, Перовская вернулась на Малую Садовую и медленно прошла мимо лавки. Ей захотелось туда зайти, в последний раз взглянуть на подкоп, где Тарас провел много ночей. Но она чувствовала, что может лишиться чувств от запаха, навсегда связавшегося с лавкой у всех участников подкопа. В Петербурге того времени даже неопытный человек мог на улице легко заметить, что ожидается проезд царя. Напряжение росло с каждой минутой. Каменели лица, вытягивавшихся городовых, каменели фигуры конных жандармов, каменели даже их лошади. По улице рассыпались сыщики. Теперь на Малой Садовой напряжение уже исчезло. Перовской стало ясно, что царь и на обратном пути по этой улице не проедет. Тогда Антонина, наверное, уже ушла. Она теперь называла Екимову, так, как ее никто больше, кроме Тараса, не звал. По своему опыту на московской железной дороге Перовская помнила, что такое ждать взрыва. Но для нее теперь существовали только чувства одного человека на свете. Вся надежда на метальщиков. Ах, зачем, зачем я не взяла снаряда себе? Гриневицкий. Сидел в нижнем полутемном помещении кофейни Андреева. Здесь публики не было, люди завтракали наверху. Котик что-то ел. Перед ним, между графином и хлебом, лежал белый сверток, перевязанный серой тесемочкой. Увидев Перовскую, Гриневицкий издали ласково помахал ей рукой, встал и пододвинул ей стул. — На Малой Садовой не вышла, — садясь сказала она в полголоса, хотя никто не мог их слышать. — Я знаю. Он проехал по набережной канал, и, очевидно, по набережной вернется. — Вы говорите о подкопе? — Что ж, теперь скрывать от меня бесполезно. Я для того и позволяю себе спрашивать. Теперь я только могу унести тайну в могилу. — Кажется, так говорят — унести тайну в могилу. — Вы что будете есть? Зразы очень хороши. — Что? Нет, я не буду есть. Впрочем, я отлично понимаю и даже вам завидую, но я есть не могу. чего же не есть? Можно ослабеть. Хотите, я закажу вам черного кофе с коньяком? Я перед зразами выпил и рюмку водки. Для бодрости? Отчасти для бодрости. Но главным образом для того, что я люблю и водку, и зразы, и кофе. Ведь это мой последний завтрак. «Почему вы так думаете? Так нельзя думать, когда идешь на дело», — сказала она. «Как нетрудно ей было теперь входить в мысли и чувства других людей, она сделала над собой усилие. Это было частью диспозиции. Если и выйдет вам бросить наряд, вы можете потом скрыться в суматохе». Он засмеялся. «Бросить наряд отвесно, а потом скрыться в суматохе? Думаю, что номер один ненадежен. Я его издали видел». Я не могла его найти. Куда же он делся? Гриневицкий сделал ей легкий знак глазами. В комнату спустился Лакей. «Дайте нам, пожалуйста, две чашки кофе и две рюмки коньяку». «Одну рюмку, я не хочу. Одну рюмку коньяку». «И, пожалуйста, принесите счет», — сказал Гриневицкий. Лакей убрал тарелку с остатками жаркова и смел салфеткой крошки хлеба со скатерти. Гриневицкий небрежно положил белый сверток на стул. «Времени еще много». Мы можем оставаться здесь четверть часа. Почему вы думаете, что он ненадежен? Это есть только мое впечатление. Он слишком волнуется. А вы? Я меньше. Без улыбки ответил он. А главное, волнуюсь ли я или нет, я в себе совершенно уверен. Вот как в вас. Будьте спокойны. Дни Александра II сочтены. Даже не дни. Ему осталось жить около часа. И мне столько же. Все мы его убийцы умрем вместе с ним. Думаю, что удар выпало нанести мне. Что ж делать? Без кровопролития ничего в истории не делается. Без крови мы свободы не завоюем. И мы завоюем ее не так скоро. Мне не придется, конечно, участвовать в последней борьбе за освобождение. Судьба обрекла меня на раннюю смерть. Я не увижу победы. Я ни одного дня, ни одного часа в свободной России жить не буду. Кстати, поляки считают меня отщепенцем. Кажется, есть такое слово — отщепенец. Поляки считают меня русским, а русские считают меня поляком. Я не знаю, кто прав, я просто человек. Думаю, что в будущем таких людей, как я, людей просто будет вообще все больше. Я люблю людей, люблю жизнь. Только деспотов не люблю». Все их слуги будут с нынешнего дня нас оплевывать и смешивать с грязью. Но какие же низменные побуждения они могут у нас найти? Видит Бог, в которого я так горячо верил прежде, в которого, быть может, верю и сейчас. Видит Бог. Мы ничего для себя не желали. Мы хотели и хотим только благо человечества. Чего я могу хотеть для себя, если через час никакого Гриневицкого не будет? Я люблю жизнь и не могу отдать ее с радостью. Видит Бог, отдаю ее, потому что этого требует долг. Я сегодня сделаю все, что должен был сделать в жизни. Больше от меня никто не вправе ничего требовать. Горючий материал в России накоплен столетиями, да и во всем мире. Наше дело — бросить искру в порох. — Не только в этом, — сказала она, смотря на него с удивлением. — Как я раньше его не замечала. Он ни на кого не похож. — Конечно, не только в этом, — согласился он. — Надо будет заботиться о том, чтобы возникшее дело кончилось победой наших идей. Живые об этом должны позаботиться. Но из нас кто же останется в живых? Конечно, не вы. Простите меня, я не сказал бы этого другой женщине. Вы, женщина, необыкновенная. Лакей принес кофе, коньяк и счет. Гриневицкий расплатился и залпом выпил коньяк. — Вы останетесь здесь? — спросил он, когда Лакей опять ушел. — Нет, я тоже пойду, но мы выйдем не вместе. Я только хочу сказать вам, котик, что вы напрасно себя хороните. Первый бросит бомбу Михайлов, — сказала она, — хоть ему по правилам не полагалось знать настоящие имена других метальщиков. Он усмехнулся и наклонил голову, как бы показывая, что знал это имя. «Может быть, может быть. Я пройду через Казанский мост и буду за всем следить с другой стороны Екатерининского канала. Значит, я вас еще увижу. И во всяком случае я не прощаюсь. После того, как все будет кончено, приходите опять на тележную», — сказала она, вставая. «Хорошо, хорошо». Он допил кофе тоже поднялся и взял со стула белый сверток, держа его за бантик. — Что, если бантик развяжется? — невольно подумала она. — Прощайте. — Прощайте, котик, — прошептала она.